Глава 12. Волки. Саша попробовал, хорошо ли ходит затвор у ружья, потуже перевязал ремнями заячьи чулки и протянул руку к шапке. Но Андрейка проворно схватил ее и спрятал за спину. «Ты что?» — удивился Саша. Андрейка весело мотнул головой в сторону бабушки Ульяны. Она только что отодвинула заслонку и из печки так и пахнула теплым душистым запахом печеного хлеба. «Дайте остыть!» «А то за и горячо будет!» С этими словами бабушка накидала на стол пышных румяных лепешек и прикрыла их полотенцем. Аккуратно разломив одну лепешку, бабушка подула на наполовинки и отдала их близнецам, следившим за ней очень внимательно. Те повернулись лицом друг к другу и сложили половинки вместе. Динака проговорил Павлик. «Динако!» — повторила Наталка, что означало «одинаковое». И довольные оба закивали головами, стараясь откусить побольше. «Мы сегодня, бабушка, в старый осинник пойдем», — объяснил Андрейка, торопливо прожевывая лепешку. «Мы там с дядей Матвеем селки ставили. Два селка — два зайца, пять силков пять зайцев». «Много-то селков не ставьте, не донесете», — серьезно отозвалась бабушка. Но глаза ее заблестели так лукаво, что Андрейка не выдержал и засмеялся. «Лыжи салом смазали?» — спросил дед Никита и, наклонившись, вытащил из-под нара связку новеньких лаптей. «Эти наденьте, они не прошаркаются, и с заячьими чулками будет тепло. досмотрите да темноты не хватайте». Мальчики быстро закончили сборы, сунули за пазуху по куску вареной зайчатины и теплую лепешку, а то замерзнут, на морозе не разгрызешь. «Мы недолго, дедушка», — пообещал Саша, уже открывая двери. Одной рукой он поправил ремень ружья, в другой держал короткие лесные лыжи. Сегодня эти лыжи, сделанные дедом Никитой, особенно пригодились. За ночь выпал такой глубокий снег, что без лыж идти по лесу нечего было и думать. Шейка с веселым лаем выскочила из хаты, но Саша снова открыл дверь и скомандовал. — А ну домой! Живо! Вся веселость собаки сразу пропала. С опущенным хвостом она перебралась через порог и, не отвечая на ласки близнецов, залезла под нары. — Чего это ты ее? — удивился Андрейка. «А ты посмотри, снег какой выпал!» — отвечал Саша. «Она за нами и полкилометра не пройдет, задохнется!» Быстро скатившись под горку, мальчишки ступили на тропинку, покрытую толстым слоем снега. Болота прошли, как всегда, в полном молчании. Чахлые, заеденные мхом деревья и в такой веселый солнечный день наводили грусть. Саша вздохнул облегченно только тогда, когда миновали уже топь. Поправив ружье... Он весело засвистел. Солнце светило почти по-весеннему. Полушубок приятно оттопыривался на боку от теплой лепешки. И лыжи точно сами бежали по снегу. Андрейка завистью посмотрел на ружье за Сашиной спиной. — Давай на перегонки. Кто кого перегонит, тому два раза стрельнуть. — Ладно, — предложил он. Саша покачал головой. — Ты же знаешь, мы обещали дедушке ни одного патрона зря не тратить. Пороха-то ведь у нас с тобой не прибавилось. Да, обиженно протянул Андрейка и громко шмыгнул носом от досады. Обещал, обещал. Так он тебе и будет сидеть до да порох мерить. Но сам понимал, что ответил неладно. Разогнавшись, он выскочил вперед и шел молча, сбивая свет от пушистые снежные шапки. Саше стало тоже обидно. Такое веселое путешествие вдруг портилось. Но тут из-за куста выскочил разбуженный заяц из перепугу покатился прямо андрейке под ноги только что тот размахнулся стараясь достать прутиком заснеженную ветку над собой от неожиданности и испуга он и сам подпрыгнул не хуже зайца и упал в снег а снежная шапка от сотрясения рухнула с ветки и закрыла его с головой саша в это время поправлял ремень у лыжи выпрямившись он растерянно огляделся Андрейки нигде не было вдруг сугроб перед ним зашевелился и из него выглянула засыпанная снегом Андрейкина шапка. Он со смехом кинулся откапывать Андрейку. В веселой возне оба забыли о ссоре и дружно побежали дальше. «Как только он вывернулся!» — удивлялся Андрейка. «Эх, из ружья боевого Хлоп!» Вскоре мальчики свернули с тропинки к старому осиннику. Короткие широкие лыжи их легко поворачивали между деревьями. Андрейка лучше знал свои родные места, и потому шел впереди. Вот тут, показывал он, мы с дядей Матвеем и ходили. Еще с полчаса ходу и озерко будет. Рыбы там. Как пойдем с бреднем или саком, ну просто потом домой не донести. Мелкой мы и не брали. На что она мелкая-то? Только вот какую брали. Андрейка показал руками, какая это была удивительная рыба. Неожиданно крутой спуск перерезал им дорогу. Саша остановился в нерешительности. «Горки напугался!» — поддразнил Андрейка. «Ладно, гляди, как у нас у деревенских! Ух ты!» Облако снежной пыли взвелось в воздух. Андрейка в стремительном полете ловко обогнул одну старую осину, другую и с размаху налетел на третью. Лыжа с хрустом разломилась на две половинки. Андрейка подпрыгнул и второй раз в этот день исчез в сугробе на дне оврага. «Андрейка!» — испуганно закричал Саша. «Я сейчас!» Но Андрейкина голова уже высунулась из сугроба. «Не ходи!» — отозвался он. «Утопнешь! Я сам!» Забраться наверх ему оказалось нелегко. При падении Андрейка расшибся, но сознаваться в этом не хотел. Барахтаясь и утопая в снегу, он полз, хватался за деревья, Тащил за собой лыжи. Прошло немало времени, пока он дополз до верха обрыва и уцепился за протянутую Сашей руку. «Хорош!» — смеялся Саша, помогая ему выбраться на край обрыва. «Показал, как у вас в деревне!» Но тут он увидел на лбу Андрейки большую царапину и смолк. «Что делать-то будем?» Андрейка протянул ему два обломка лыжи. У Саши пропала охота смеяться. Только сейчас он понял, что веселого в их положении мало. «Давай попробуем связать». И он проворно вытащил из кармана складной нож и лыковую веревочку. «Без веревочки, да без ножа, от дома и через дорогу не переходи!» — любил приговаривать дед Никита. Как Саша был благодарен ему за науку. Но на этот раз веревочка помогла мало. Лыжа, связанная ею, прогибалась при каждом шаге, совсем не давала скользить. Через полчаса такой ходьбы от Андрейки даже пар пошел, и он, прислонившись к дереву, расстегнул полушубок. «Не могу», — сказал он, задыхаясь, и виновато посмотрел на Сашу. «Что будем делать-то, Сашок?» Зайцы в раз были забыты. «А что делать? До дома не меньше десяти километров. На лыжах это пустяк. Но просчитать весь этот путь шагами по глубокому снегу...» Однако Андрейка смотрел на Сашу с такой надеждой, что он почувствовал. Ответить «не знаю», просто нельзя. «Дай теперь я попробую так пройти», — предложил он, чтобы выиграть время. «А там что-нибудь придумаем». Но Саша был тяжелее Андрейки, и двигаться ему было еще труднее. За ним тянулась глубокая дорожка, и вскоре, задыхаясь, он прислонился к дереву. «Жарко как-то стало», — проговорил он смущенно. «Давай постоим немножко». — Хочешь? — Да уж давай и поедим заодно, — предложил Андрейка и, не сходя с лыж, присел на корточки и засунул руку за пазуху. — У тебя зайчатина не замерзла? — Распарилась! — через силу улыбнулся Саша и осторожно присел на уцелевшую Андрейкину лыжу. — Только долго сидеть не будем. Смотри, солнце уже до самого верха добралось. Скоро вниз пойдет. Андрейка вскинул голову, и рука его с куском мяса так и застыла в воздухе. «Да уж никак второй час пошел!» — испуганно проговорил он. «Ой, Сашок, пойдем скорее, как бы нам темноты не захватить. Пропадем!» Саша с завистью посмотрел на Андрейку. Ему и часы не нужны. Как странно. Раньше он смотрел на деревенских мальчиков свысока и считал, что все знает лучше. Но сейчас было не до Мальчики спешно проглотили свой завтрак и встали. Теперь они менялись лыжами через каждые четверть часа. На большее не хватало ни сил, ни дыхания. И все же солнце двигалось быстрее, чем они. И, видимо, должно было их обогнать. Вдруг Саша крепко ударил себя по лбу рукой. «Какой же я дурак!» — воскликнул он. «Андрейка, становись ко мне на лыжи сзади. Скорей! И шагать будешь со мной разом. Держись за кушак. Крепче!» Андрейка даже взвизгнул от удовольствия. «Вот, теперь пойдет!» — вскричал он. Однако взобраться на лыжи из глубокого снега оказалось не так-то легко, и мальчики несколько раз кувыркнулись в сугроб, пока Андрейка, придерживаясь за тонкую сосенку, наконец примостился на лыжи за Сашей. «Раз, два! Раз, два!» — считал Саша. «Шагай в такт, Андрейка!» Лыжи, несколько оседая в снег, все же послушно двигались по уже проложенной мальчиками лыжне. Теперь они шли, хотя и медленно, но гораздо быстрее, чем раньше, и, главное, не тратили столько сил. «Раз, два! Раз, два!» — повторял Андрейка, держась за Сашин пояс, и вдруг вздрогнул так сильно, что Саша чуть не упал, слышь. «Ну что тебе?» — с досадой спросил Саша, и с удивлением почувствовал, что рука Андрейки продолжает дрожать. «Что с тобой?» — повторил он. Вместо ответа... Андрейка протянул из-за его спины свободную руку и указал вперед. «Слышишь?» — тихо спросил он. Тонкий, чуть слышный жалобный звук послышался где-то далеко и замер. Ему ответил другой, такой же жалобный, и тоже замер. Звук возникал так же незаметно, как и замолкал, и трудно было определить, в каком направлении. «Идем», — наконец прошептал Андрейка. «Ты что, не понял?» «Волки это! Охотятся!» «Охотятся? За кем?» — спросил Саша, и вдруг сам почувствовал толчок в сердце. «Идем же скорее!» — только и ответил Андрейка. «Раз-два! Раз-два!» — торопливо шептал Саша, и лыжи заскользили по снегу быстрее. «Раз-два! Раз-два!» Но мальчикам казалось, что солнцу тоже кто-то считает, и быстро. Оно спускалось над лесом все ниже и ниже, точно прыгало по ступенькам. Вот-вот коснется верхушки лохматой сосны. У, -у, -у, -у, у Тоненько плакало то с одной, то с другой стороны. И мальчики молча убыстряли шаг. Вот уже и берег малинки реки, вот и черные трубы малинки деревни, и плывущее над ними бледное солнце. — Сашок! — зашептал сзади Андрейка и дернул его за рукав а давай мы через реку да в печку запрячемся. Оттуда нас нипочем не достать. А мы их из печки в морду, а?» Саша колебался. «Ночью в темной печке? И думать о тех, что в школе?» «Не могу, Андрейка», — так же тихо ответил он. «До темноты мы дома будем, а из печки и не выстрелишь. Тесно и темно, как целиться будем? А если они сразу все в печку полезут?» андрейкинна рука теребившая кушак притихла ну ладно уж», — проговорил он и тихонько всхлипнул коли так давай бежим до дому раз два раз два снова считал саша у у, -у тоненько пели плакали волки так им удобнее было окружать и следить за странными маленькими человечками там на тропинке они давно уже подошли бы поближе Но тонкий нюх докладывал им, что за плечами у мальчика висит не палка, а штука, пахнущая железом и порохом, опасная в человеческих руках. И кроме того, шли мальчики как-то странно, непривычно. А во всем непривычном можно подозревать и хитрость, и опасность. «Смотрите! Смотрите!» Подвывали волки уже ближе. И от этого мальчики чувствовали, как шевелились под шапкой волосы. Берег Малинки давно остался позади. Солнце зацепилось-таки в полете за вершину одной из сосен и как будто сразу нырнуло вниз, оказавшись уже между верхними ее ветвями. На тропинку легли голубые тени, заголубели сугробы между тонкими сосенками-привидениями. И вдруг мальчики, как по команде, остановились. Саша схватил с плеча ружье. Из-за сугроба справа блеснули два желтых огонька. «Сашок, не стреляй, нельзя!» — тихонько охнул Андрейка. «Терпи! До последней крайности!» «Слева тоже!» «Только не стреляй!» — снова тихо зашептал Андрейка. «Идем скорее!» А в хате на Андрюшкином острове старики давно уже не находили себе места. Дед Никита то и дело открывал двери прислушивался. Выходила и бабушка Ульяна, и дед ее спрашивал. «Ты ничего не видишь, Ульяна?» и со вздохом качал головой, когда она отвечала. — Да много ли тут увидишь, дед? Тропка-то вон за ближними соснами прячется. Дальше ее видать нельзя. А в это время Андрейка, дергая Сашу за кушак, шептал ему. — Идут сзади, Сашок. Наддай ходу. Только не стреляй пока. Дай мне твой нож, Сашок. Сняв рукавицу, закусив губу, мальчик крепко зажал в кулаке нож который Саша протянул ему, не оборачиваясь. «Береги заряд, Сашок!» — шептал он, на переднего. «Как спереди какой станет, из дороги не сойдет?» А у Андрюшкиной хаты дед Никита постоял, приложив руку к уху, и вдруг быстро открыл дверь, схватил топор, лежавший около печки. «Доходят!» «Да — торопливо проговорил он. «Слышь, ульяна обошли наших и уж близко!» «Побойся Бога!» «Никита!» — крикнула бабушка Ульяна, хватая его за руку. «Ты же не увидишь!» Дед Никита повернул голову. «Что?» — переспросил он. «Не увижу, как зверь моего ребенка рвать будет!» И быстрыми шагами, какими не ходил уже много лет, почти побежал вниз по тропинке. «Близко?» — часто и тихо спрашивал Саша. Сам он боялся оглянуться, чтобы не наткнуться лыжей на какое-нибудь препятствие и не упустить движение тех, кто шел по бокам. Потому что волки уже почти не прятались, шли постепенно сближаясь, точно зажимая мальчиков в клещи, и молчали. В переговорах уже не было нужды. Мальчики были близко, и волки знали, что им нужно делать. Но запах оружия и странная ходьба вдвоем на одних лыжах все еще удивляли и сдерживали их. «Близко?» — опять спросил Саша, не оборачиваясь. «Близко», — ответил Андрейка одним дыханием. Огромный, тощий волк, недавно появившись на тропинке позади них, двигался, будто не замечая их, но постепенно сокращая расстояние. Один поворот. Один поворот остался, Андрейка. Но, сделав этот поворот, Саша остановился так резко, что Андрейка ткнулся грудью в его спину. В том месте, где тропинка выходила на остров и поднималась вверх к дому, Сидел, не глядя на них, волк, самый большой и тощий. Он не двинулся и не обернулся при приближении мальчиков, а лишь слегка оскалил зубы. Саша поднял ружье. Волк оскалился еще сильнее и вскочил. Раздался выстрел и страшный вой. Волк подскочил, упал и судорожно задергал лапами. В ту же минуту волк, шедший сзади, бросился на мальчиков. сашок Только успел крикнуть Андрейка и направил лыжу, которую нес в руках, волку в грудь. Удар с разбегу был так силен, что на землю покатились оба, волк и мальчик. Саша обернулся, но выстрелить ему не пришлось. Перед его глазами что-то мелькнуло, и волк упал на снег. Из разрубленной шеи хлынула кровь, волк захрипел и затих. «Домой бегите!» — кричал дед Никита, размахивая топором. «Домой, пока они не опомнились!» Андрейка, пытаясь встать, вдруг отчаянно вскрикнул от боли в ноге. Дед Никита нагнулся и одной рукой вскинул Андрейку на плечо. «Домой! Домой! Скорее!» Но разноголосые вой и рычание заглушили его голос. Темные тени выскочили из кустов, отрезая им путь вверх по тропинке. Волков было трое. Передний оскалился и медленно зевнул несводя глаз с деда Никиты, стоявшего с Андрейкой на плече. Поднимая мальчика, старик выронил топор и теперь стоял в нерешительности, боясь нагнуться. «Андрейка, ты можешь стоять?» — спросил дед Никита. «Не могу», — ответил Андрейка. В эту минуту раздался такой пронзительный крик, что даже волки вздрогнули и обернулись. Увязая в сугробах, навстречу бежала бабушка Ульяна. «Прочь ступайте, проклятые!» — крикнула она, размахивая пылающими головнями, с которых роем сыпались сверкающие в вечернем сумраке искры. «А-а-а!» — и она швырнула одну головню прямо в переднего волка. Тот с визгом увернулся и отскочил в сторону. «Домой! Домой!» — кричала бабушка Ульяна. «Бегите, пока горит!» Дед Никита с Андрейкой на плече кинулся вверх по тропинке. В этом месте снег сдуло ветром, и бежать было легко. «Не стреляй, Сашок! Они у самого дома хуже остервенятся!» «Бабка, а ну, маши, маши!» Но бабушка Ульяна и так уже махала с удивительным проворством. Теперь головня, раздуваемая ветром, пылала ярким пламенем. Саша, держа ружье наготове бежал за дедом Никитой, поминутно оглядываясь. Бабушка Ульяна шла последняя. Волки держались с боков и сзади. Огонь отражался в их глазах, они отворачивались от него, молча скалили зубы. Однако головня уже гасла, искры сыпались меньше, и волки снова начали приближаться. «Гаснет!» — с отчаянием крикнула бабушка Ульяна. «Ой, бегите скорей!» «Не отставай, бабушка!» — закричал Саша. «Вперед иди, я останусь!» Но тут от сильного взмаха головня вырвалась из рук старухи и с шипением упала в сугроб. Бабушка Ульяна с криком кинулась за ней, но выхватила из сугроба лишь мокрую, тлеющую, обугленную палку. В ту же минуту волки, как по команде, загородили тропинку, ведущую к дому. Они сторожили каждое движение людей. — Теперь стреляй, Сашок! — твердо сказал дед Никита и остановился. — Цель переднего и беги к дому не оборачивайся саша поднял ружье передний волк остановился и присел для прыжка но тут дверь хаты широко открылась и из нее вылетела пылающая головешка прочь крикнул дрожащий детский голос прочь пошли волки с визгом отскочили с тропинки в снег дед никита кинулся вперед бабушка ульяна и саша за ним на саша приложился и выстрелил почти не целясь страшный визг и рычание показали что заряд попал в цель сашок сашок отчаянно кричала бабушка ульяна уже стоя на пороге беги одним прыжком саша оказался у двери втолкнул бабушку ульяну в избу обернувшись захлопнул дверь и задвинул тяжелый деревянный засов и было пора что то тяжелое ударилось снаружи в дверь послышались злобное рычание и грызняк Волки, разозленные исчезновением добычи, которую они уже считали своей, дрались, как свора собак. Дед Никита положил Андрейку на нары и сел около него, опустив голову и тяжело дыша. Бабушка Ульяна обхватила руками Сашину голову и заплакала. Тонкий голосок вторил ей. Плакала Маринка. Одни близнецы так разоспались в тепле, что даже шум в хате не смог их разбудить. Немного успокоившись, старики раздели и осмотрели стонущего Андрейку. Волчьи зубы сдавили ногу сквозь толстый меховой чулок, и она уже начала опухать. — Ладно, я еще подоспел, — сказал дед Никита, пока бабушка Ульяна прикладывала к ноге мокрую тряпку. «Спасибо, — Спасибо, — тихо ответил Андрейка, — и тебе спасибо, Сашок, что ты меня не покинул. — Как это «не покинул»? — переспросил дед Никита но бабушка Ульяна замахала рукой, чтобы все утихли, и нагнулась, прислушиваясь. «Это кто там такой?» — спросила она. Под нарами что-то зашевелилось, и опять послышался тихий стон. Бабушка Ульяна опустилась на пол и прилегла, заглядывая под нары. «Гришака!» — удивилась она. «Ты что там делаешь?» «Лежу!» — послышался не сразу упрямый голос Гришаки. «А ну, вылезай оттуда!» — распорядился дед Никита. И, не дождавшись ответа, нагнулся, засунул руку под нары. Показалась маленькая, съежившаяся фигурка Гришаки. Он лежал на спине, подняв кверху руки с растопыренными пальцами. Бабушка Ульяна всмотрелась и вскрикнула. «Детятка ты моё Да что это ты сделал с руками?» «Головешку!» Медленно, как всегда, проговорил Гришака, но тут же не удержался и застонал. Обожженные руки его... Покрывали большие пузыри. Дед Никита хлопнул себя ладонью по голове. — А мы и не подумали, кто это нам помощь дал. Головешкой-то, не будь Гришаки, ни один бы до крыльца не дошел. — Хлопчик ты мой! — засуетилась бабушка Ульяна с перевязкой. — Да чего ж ты голыми руками за головешки хватался? — А чтобы вас волки не съели! — ответил Гришака. — А чего ж ты под нары запрятался? — допытывалась бабушка Ульяна и, обняв Гришаку за плечи, ласково заглянула в упрямые глаза. «Плакать! Чтобы не видали!» — сердито отозвался он, но вдруг, не выдержав, уткнулся головой в руки бабушки Ульяны и горько заплакал.